Глава 3. Начали без раскачки. Оба знали, что доспех выдерживает удар мечом и не боялись подставиться. Опасен был удар, пусть не столь сильный, но точный. Сочленение доспехов. Вот это было опасно. Двуручник в ударе был медленнее, но значительно сильнее, и Александр от души вкладывался в удары по конечностям, надеясь, если уж не повредить руку или ногу, то хотя бы отсушить на время. И еще Романов знал, что у соперника доспех тяжелее, и надеялся, что тот просто быстрее устанет. Но минута шла за минутой, а противник все так же без устали продолжал осыпать его ударами с обеих рук, целяв сочленения Аллаты, уклоняясь по возможности от ударов Александра. Зрители с обеих сторон подбадривали бойцов криками, а те старались на славу, но результат был минимален. Александр сумел один раз ударить Нурмана черенком меча в личину шлема, а тот, в свою очередь, касательный попал в сочленение доспеха в локте. Основной удар пришелся в наручи клинок просто соскользнул в щель брони, уже потеряв силу и не повредив сустав. Через некоторое время Романов понял, что победителем их схватки станет тот, кто попросту не упадет от усталости первым. И тут уже у него не было уверенности в том, что это будет именно он. Нурман выглядел все таким же свежим. Романов, продолжая на автомате атаковать и защищаться, лихорадочно перебирал варианты, ведущие к победе. Наконец, перебрав множество, он решился. Разорвав дистанцию, он остановился и воткнул меч в землю. После чего сбросил латные рукавицы и, отстегнув шлем, подставил мокрое от пота лицо. Нурман, не понимая, что происходит, тоже остановился, опустив мечи. Романов приподнял руки и принял борцовскую стойку, приглашая соперника. Тот после паузы понял, что ему предлагают бороться, раз на мечах в условиях ограничений данных князьями Выявить победителя не представляется возможным. Норман тоже воткнул в землю мечи и секундами позже встал перед Романовым также без рукавицы шлема. Теперь он смог его рассмотреть и удивился. Противник выглядел практически копией знаменитого актера Дольфа Лунгрена. С одним отличием. В его реальности у артиста не было бороды. Правда, наличие такого доспеха потребовало от Нурмана иметь короткую стрижку и совсем не выдающуюся по местным меркам бороду. И все же, на взгляд Романова, тот был явно похож на знаменитого потомка. Но все это было неважно. Важно то, что Нурман вызов принял и, раскинув руки, двинулся к Романову. Манеру местных борцов тот знал. Борьба без оружия здесь была популярным развлечением. И ее главной особенностью было то, что борцам, как правило, силы было не занимать. Она была главным аргументом в подобных схватках. Все же цивилизация серьезно разнообразила технику единоборств со времен древних Олимпийских игр, серьезно уменьшив решающие значения силы в поединках. И в отличие от соперника, Романов владел всем доступным до конца 20 столетия арсеналов приема вольной борьбы и многими приемами из смежных видов. Главное было не облажаться и не дать противнику провести схватку в привычной ему манере. Все завершилось очень быстро. В первом же сходе Романов рискнул и взял Нурмана на мельницу. Риск был в том, что он не знал вес противника и его арсенал умений. Однако помолодевший и постоянно тренируемый, пусть и не на ковре, Находящийся в тонусе организм не подвел. Он справился. Для всех зрителей со стороны это выглядело как очень простое слитное движение. Вот соперники сошлись, боец новгородского князя навис над Вяземским, потом неожиданно оказался на плечах у того, а после уже оказался лежащим на земле. Вяземский же боец сидел у того на груди. Над новгородским войском установилась тишина. Слишком быстрой и неожиданной оказалась победа над одним из лучших их бойцов. А Вяземское войско, наоборот, встретило победу с литным ревом сотен глоток и грохотом оружия по щитам. Выждав, пока ошеломленный соперник уяснит, что случилось, Романов встал и, нагнувшись, протянул ему руку. Тот не сразу, но принял ее, и Романов помог ему подняться. Когда оба поединщика подошли к князьям, Помечев стукнул Романова по плечу и похвалил «Молодец!» и весело подмигнув, Олегу добавил «Исполнил княжью волю, и себя показал, и кровь не пролил. Молодец! Это твой боец хорош! Нет, правда!» Я посчитал бы удачи иметь в своем войске такого богатыря. Олег вежливо улыбнулся в ответ. Нурман же, стоявший перед ним, радости не проявил. Помечев, заметив это, решил подправить ситуацию. Сделав знак Романову приблизиться, шепнул на ухо тому. «Дай свой меч. Потом командиру сотни скажешь, пусть выдадут другой». И забрал протянутый ему свой цвайхандр и тут же вручил его Нурману со словами, примив знак восхищения от князя Вяземского. Подарок был роскошным и неожиданным. На лице Нурмана, рассматривающего лежащий в его руках меч, расплылась улыбка. Он повернулся к новгородскому войску лицом, поднял над собой подарок и радостно взревел. Войско ответило ему таким же ревом и стуком оружия по броне а Фомичев приблизил лицо к Романову. «Насчет поощрения поговорим попозже, а сейчас иди». После чего повернулся к Олегу. «Ну что, князь, вроде все правила соблюли. Пора принимать решение. Люди ведь стоят». И он обвел стоявших со всех сторон воинов, своих и новгородских. Олег, выдержав паузу, ответил. «Не затем я сюда шел» но богам виднее. Позволь разобраться мне со своим войском, а завтра поутру, как договорились, готов встретиться с тобой в походном шатре. И уже не торопясь и в тишине обсудить наши дела. Можно и в шатре, — подтвердил согласие Фомичев. А можно на моем теплоходе. Я на нем прибуду. Плавал на теплоходе. И, получив ожидаемый отрицательный ответ, добавил. — Вот, прокатимся, а заодно и поговорим. И протянул руку на прощание. — До завтра, князь.